«Хтони нужна хтонь». «Здравствуйте, можно заказать хтони?» Такие простые слова, и так сложно их произнести. Где это видано, чтобы в а г е н т с т в а х т о н ь в пальто» обращалась, собственно, хтони? Однако ходят же парикмахеры в парикмахерскую, а психологи к психологам. Если хтони нужна хтонь, почему она не может позвонить в агентство? Диана отпивает холодный чай, наматывает ниточку пакетика на ручку кружки, барабанит пальцами по столу. Наконец берет телефон и... Нет, не звонит. Пишет. «Привет. Побудешь моей к т о н ь ю в пальто? Очень н у ж н о н и к о г д а не работала к т о н ь ю в пальто для друзей», — с порога заявляет Лия. «Пойдем скорее, не терпится попробовать». По случаю выходного она примчалась немедленно, несмотря на уговоры назначить отдельный день. «Мне все равно заняться нечем, а так хоть польза будет». Предупредила, что потащит гулять, а значит, и одеться надо потеплее. Начало декабря — это не столько мороз, сколько пронзительный ветер прямо в лицо, в какую бы сторону ты ни повернул. Поэтому Диана закутывается в любимое красное пальто, обматывается радужным шарфом, натягивает шапку и, проверив рукавицы в карманах, кивает. «Я готова». Как же муторно собираться на улицу зимой? Может, потому и нет никакого ощущения праздника? И чудеса, напуганные мрачным настроением, попрятались по дальним углам. Подскажет Лия, как их вернуть? Судя по энтузиазму, с которым она спускается по лестнице, план у нее уже есть. «Извини, что я написала прямо тебе, а не через агентство, как положено». «Да ладно!» — отмахивается Лия. «Друзья на то и друзья, чтобы помогать. И, кстати, денег ты не должна». «Погоди, как это?» — возражает Диана. Выйдя из подъезда, захлебывается ледяным воздухом, откашливается и, вытирая выступившие слезы, продолжает. «Ты тратишь время и силы, а я? А ты моя подруга, вот и все. впрочем Лия на мгновение прикусывает губу. «Если тебе так важно отплатить, с тебя чай, кофе и десерты в кафешках, где мы будем греться, окей?» «Ну вот, другое дело». Зимой смеркается рано, и вдоль дороги уже горят фонари. Окна магазинов подмигивают разноцветными гирляндами, кое-где на подоконниках ютятся искусственные ёлочки, а люди тащат в пакетах шары и мишуру. какие все торопливые». Диана украдкой вздыхает. «Она хотела бы тоже украшать дом, а не мрачно сидеть в темном углу, но праздничного настроения как не было, так и нет». Лия подхватывает ее под руку. «План такой. Я вожу тебя по городу, а ты внимательно смотришь по сторонам. Можешь делать это с самым кислым на свете лицом, но главное, чтобы ты не просто смотрела, а видела. Ясно?» «Куда уж яснее», — вздыхает Диана, косясь на очередного прохожего, у которого из пакета свисает желтая мишура. «Только учти, что умение видеть куда-то подевалось вместе с настроением». «Какие проблемы!» — Лия поглубже надвигает шапку, прячась от порыва ветра. «В два счета отыщем». «Кажется, ее уверенности хватит на нас двоих», — думает Диана. И робко улыбается. В первом и во втором дворах, куда заводит Лия, Диана не видит ровным счетом ничего интересного. Подумаешь, на трансформаторной будке нарисован космос. И ключи на дереве вместо листьев вызывают лишь усмешку. В этом городе, куда ни сунься, наткнешься на очередной необыкновенный проект какого-нибудь художника. Если первую пару раз еще удивляешься, то на десятый пожимаешь плечами. И чем я должна восхититься? Третий двор оккупировали мягкие игрушки. Не грязные и п о т р ё п а н н ы е точно вылезшие из-под земли мертвецы, а вполне чистые и аккуратные. Можно подумать, их купили специально для того, чтобы рассадить по деревьям и скамейкам. Хотя вот эта собачка, неопределенной породы с хвостом, колечком, пропала из магазинов еще лет двадцать назад. И где ее нашли? «У меня в детстве такая была», Диана гладит собачку по пушистым ушам. Я ее всюду таскала, ну и, конечно, где-то посеяла. Рыдала, да и коты, а мама ругалась. Я же тебе говорила, оставь дома. Потом она все магазины обижала, но таких в продаже больше не было. Горлу подкатывает ком. Вспоминается, как обошла в с е у л и ц ы спросила у всех прохожих, даже в ларьки заглядывала, вдруг им отнесли. Но собачка так и не нашлась. Наверное, кто-то забрал себе, даже не подумав о слезах, которые прольет несчастный ребенок. «Может, спустя столько лет вы наконец встретились?» — улыбается Лия. И кивает на объявление, приклеенное к спинке скамейки. «Возьми меня домой!» Колеблется Диана всего пару секунд, и в четвертый двор заходит с собачкой под пальто. А здесь ее поджидает дракон, неживой, но все равно внушительный. Крылья, хвост, огромная пасть, того и глядит, дыхнет пламенем. Вот тебе и отвернувшиеся чудеса. Да только легче не становится. Ну, увидела она дракона, а дальше что? Вернется домой, снова заберется с ногами в кресло и будет мрачно смотреть в телефон, разве что теперь в обнимку с собачкой. Потому что ощущение праздника так и не появилось». И ни один из мелких духов, шныряющих по городу, до сих пор не показался на глаза. «Перерыв!» — словно заметив окончательно рухнувшее настроение, объявляет Лия. «Вон там кафе, пойдем погреемся. Очень советую взять с ы р н ы е латте и апельсиновый торт. Не пожалеешь!» Апельсиновый торт оказывается удивительно нежным, а вовсе не приторно сладким, несмотря на шоколадную глазурь. Сырный латте не уступает, хотя Диана долго выбирала между ним и классическим капучино, пока, наконец, не решила довериться Лии. И не прогадала. А еще в этом кафе нет ни единого намека на скорый Новый год. Как же хорошо. Когда десерты съедены, кофе почти допит, а собачка, р а з м а р е н н о й теплом, клюет носом и угрожает вот-вот свалиться со стола, Лия заглядывает в глаза. «Объясни мне, почему ты должна радоваться?» «Да я не...» — дёргает плечами Диана, но Лия перебивает. «Нет, ты считаешь, что должна. Иначе бы не волновалась из-за пропавшего настроения». Опустив голову, Диана водит картонной вилкой по тарелке. «Как объяснить, из-за чего внутри просыпается зудящая пустота при виде гирлянд, шариков и ёлок, если ты сама понятия не имеешь? И ведь не выпнуть себя из этого уныния, как ни старайся!» «А так хочется предвкушать праздник!» «Или хочется хотеть?» «Я не знаю», — Диана снова дергает плечами. «Просто... просто все радуются, а я почему-то нет». Лия накрывает ее руку своей. «Надо же, какие теплые, почти горячие пальцы!» «Тебе нужно сесть и как следует посмотреть в себя, заглянуть за уныние и понять, что за ним прячется. Чувства не берутся из ниоткуда». Если у тебя пропало настроение, значит, на то есть причины, надо их найти. Спасибо, капитан Очевидность, язвит Диана. Но справедливости ради до этого момента казалось, что с а м о к о п а н и я глупая идея. Что толку сидеть и перебирать по камешкам внутренний мир, если внешний от этого не изменится? Гирлянды сами себя не купят, и мишура сама собой не повесится? а теперь будто выписали разрешение отложить дела и закопаться в чувства. Одним глотком, допив кофе, Лия усмехается. «Всегда, пожалуйста, вот тебе и еще очевидная вещь. Если не видишь саму себя, где уж чудеса разглядеть?» Собачка, наконец, падает со стола прямо на колени. И то правда. Заняться самокопанием прямо в кафе Лия не дает. Это надо делать в тишине, наедине с собой, а сейчас пойдем развеиваться и дальше смотреть на чудеса. На главную улицу она будто нарочно не выходит, ведет какими-то закоулками и дворами, иногда останавливаясь и тыкая «Гляди!». И все чудеса, которые она показывает, видны даже самому обычному человеку, в которого Диана временно превратилась. Вот арка, где на стенах мозаикой выложены узоры — то свивающаяся в спираль, то расходящаяся волнами. Вот фиолетовая «Зачем?», окруженная кучей знаков вопроса, чтобы нечаянный зритель точно задумался. Вот рыбы, сложенные из зеркальных осколков. Диана отражается в них десятком отдельных фрагментов, рассыпавшимся пазлом и, зажмурившись, как можно скорее собирает себя обратно. Собачка послушно сидит за пазухой, и Диана чувствует, как бьется ее крошечное сердце, которого у игрушек, конечно, быть не должно. Они заходят в кафе еще дважды. Согреться облепиховым чаем, когда у Лии замерзают пальцы даже в перчатках, и просто посидеть, потому что у обеих отваливаются ноги. Как-никак три часа гуляли. На логотипе второго кафе изображен подсолнух, почти как татуировка у Дианы на шее. Надо же, какой добрый знак. «Ну что, убедилась, что не все чудеса от тебя спрятались?» — улыбается Лия, размешивая в чай мёд. «С твоей помощью, да». Диана обхватывает кружку с какао. «Спасибо, что приехала». «Это моя работа», — пожимает плечами Лия и подмигивает. «А ещё ты моя подруга. Разве я могла иначе?» кафе они расходятся в разные стороны. Лия к метро, Диана домой, благо тут недалеко. Фонари пушатся оранжевым светом, снег хрустит под ногами, а кончик носа приходится прятать в шарф. К вечеру похолодало еще сильнее. Диана поправляет собачку за пазухой и вспоминает детскую фантазию. Собачка пригрелась и заснула. Надо быть тихой, чтобы не разбудить. Когда каталась с горок или пролезала с ребятами на каток через дырку в заборе и бегала там по льду, собачка часто засыпала, утомленная прогулкой, а мама поджимала губы. «Вечно тебя где-то носит», но не ругалась. Хотя нет, однажды все-таки досталось. Договорились, что Диана поможет нарядить елку, а она загулялась. Когда вернулась, мама отчитала. «Почему не следишь за временем? Мы для чего часы подарили?» сказала, что ёлку они с папой нарядили сами. Было ужасно обидно, но не столько из-за ёлки, сколько из-за того, что мама просто не смогла немного подождать. Ведь когда любишь, готов ждать вечно. А наряжать ёлку Диана никогда не любила, вешала несколько самых красивых шариков и убегала заниматься другими делами. Мерзкая гирлянда в чьём-то окне на мгновение ослепляет зелёным и Диана, протирая глаза, ловит за хвост важную мысль. Она никогда не любила наряжать ёлку. Не понимала, зачем надевать красивое платье и собираться за большим столом. Да, ей нравились подарки, но получать их в день рождения было приятнее и понятнее. В этот день ты становишься старше. А кто становится старше в конце декабря и почему подарки дарят не ему, а всем вокруг? Конечно, живя с родителями, Диана послушно праздновала. Вешала украшения, помогала готовить салат и накрывать на стол. Неудивительно, что сейчас, когда она съехала и впервые будет одна, у нее нет настроения. Привычка говорит, что надо радоваться и закупаться мишурой, а на самом деле... На самом деле она не любит Новый год и не хочет его праздновать. «Я не люблю Новый год», — вслух повторяет Диана. «Все любят». А я не люблю. Никогда не любила. И зеленая гирлянда перестает раздражать. Человеку захотелось, он повесил. А ей не хочется, и она ничего вешать не будет. Ни гирлянду, ни мишуру, ни шары. Подумать только, как все легко и просто. Эх ты! — у к о р я т ь себя Диана, переходя через дорогу. Вроде умная, а до такой простой вещи не додумалась, пришлось Лию дергать. хотя тогда не было бы найденной на скамейке собачки, зеркальных рыб, кафе с подсолнухом и просто хорошей дружеской прогулки. Значит, все к лучшему. Когда Диана поворачивает в свой двор, у нее над головой гаснет фонарь, а кто-то с длинным хвостом и сияющей шерстью шмыгает в кусты. Наконец разглядела себя, и тайные чудеса, в и д и м о е далеко не всем, не заставили ждать. Улыбнувшись, Диана гладит собачку сквозь пальто. Каким бы классным ты ни был, сколько бы разного не умел, случаются дни, когда даже к т о н е нужна к т о н и